Сейчас разобьюсь Когда я просыпаюсь утром, так сладко подтягиваюсь Почему? Ты знаешь, наше тело пронизано миллиардами капилляров А капилляры это, знаешь, такие очень-очень тонкие кровеносные сосуды Вот когда мы спим, наши мышцы расслаблены Большая часть мышечных капилляров, то есть закрыта А мышцы получают ровно столько крови, сколько им необходимо, когда мы двигаемся И вот когда мы просыпаемся, нашим мышцам нужно больше крови Ведь проснувшись-то мы сразу начинаем двигаться И тогда наше тело слегка напрягает почти все свои мышцы Мы потягиваемся Потягивание – это сигнал капиллярам Открывайтесь! Открываться они должны не резко, нет, постепенно И чтобы мы не забывали потягиваться, это действие у нас связано с центром удовольствия Да-да, есть такой центр, центр удовольствия в нашем организме Вот почему нам так приятно э, потянуться, э, размять мышцы после сна Ну или долгой неподвижности